Глава 6 Оружие муравьев. Королева собрала в императорском дворце Костяной Цитадели Высший Совет и проинформировала его о том, как прошли и чем закончились переговоры с правителем динозавров. «Что? Мы будем воевать с динозаврами? Но ведь это же безумие! Они так велики, а мы так малы!» — воскликнула министр муравей. «Империя прошла долгий путь. Только идиот может считать размер главным показателем силы», заявила маршал Доллира, главнокомандующая армией империи, и повернулась к королеве. «Будьте уверены, Ваше Величество, у армии хватит сил, чтобы справиться с этими неуклюжими громилами». «Слова — это всего лишь слова», — сказала министр маршалу. «Я знаю, что вы лично вели армию в невесть сколько сражений и плавали на кораблях динозавров, чтобы воевать на других континентах. Но ведь все это были лишь стычки с нецивилизованными муравьиными племенами. Простите, но я сомневаюсь, что если придется сражаться с животными во много раз превосходящими нас размерами, любая из ваших дивизий сможет одолеть хотя бы ящерицу». Королева склонила усики к маршалу. «Да, Далира, мне нужны не пустые обещания, а детально разработанные стратегии и тактика. Так что скажи мне прямо, как, по твоему мнению, следует действовать имперской армией?» «Мы тысячу лет лечили динозавров, и теперь до мельчайших подробностей знаем их анатомию. Отряды имперской армии будут проникать в тела динозавров и поражать их жизненно важные органы. В войне такого рода наши малые размеры – большое преимущество». «И как вы намерены проникать в них?» — спросила другая министр. «Когда они будут спать?» Маршал отрицательно помахал усиками. «Нет. Чтобы иметь моральное превосходство, мы не должны первыми начинать военные действия. Атаковать динозавров мы будем прямо на поле боя». Легко сказать, а как будет на деле? На поле боя динозавры будут начеку и к тому же бегать и скакать. Смогут ваши солдаты в таких условиях забраться в них? Даже если они будут стоять смирно и позволят зацепиться за ступню, сколько времени потребуется, чтобы добраться до носа или рта? Пока ваша армия будет идти к цели, они превратят нашу столицу в глубокую яму. Вместо того, чтобы ответить по существу, маршал обвела взглядом всех участниц высшего совета и сказала. «Дорогие подруги, наша прозорливая королева Лассини давно предвидела разрыв союза муравьёв и динозавров. Ещё на заре своего царствования она приказала готовить имперскую армию к войне. Мы провели серьёзные исследования, разработали новое оружие и тактические методы для борьбы против динозавров». «Давайте выйдем наружу, и мы покажем вам два самых многообещающих вида оружия». Высший совет в полном составе отправился на плац, раскинувшийся позади дворца. Две дюжины солдат вытащили туда странное сооружение. Маленькую, для всех кроме муравьёв, рогатку, прочно прикреплённую к длинному лафету. Солдаты туго растянули эластичную ленту, в середине которой находился объёмный карман и зафиксировали ее крюком на механизме, расположенном на дальнем конце лафета. Затем они забрались в карман и, крепко вцепившись друг в дружку, образовали черное ядро. Еще один солдат нажал рычажок, растянутая лента освободилась и, громко чавкнув, выбросила черное ядро метров на 20 вперед и вверх. Достигнув верхней точки полета, ядро распалось, и две дюжины муравьев плавно полетели порознь, сверкая на солнце гладкими черными телами. «Это оружие — формиканская катапульта, и это ответ на первые вопросы заданных», — объяснила маршал далира «Фу, по мне это больше похоже на бесполезную акробатику», — пренебрежительно бросила одна из министров. «Стратегический принцип имперской армии — наступление», — сказала другая министр — «Прежде вы сами утверждали, что основная и даже единственная оперативная задача — атака, атака и атака. А теперь, похоже, вы сменили девиз на «оборона, оборона и оборона». «Нет, стратегическая доктрина имперской армии остается наступательной», — ответил маршал. «Ну, каким образом? Даже если такие штуки, что вы сейчас показали, будут действовать, мы определенно не сможем потащить их на штурм валунного города». «Им придётся стоять здесь и ждать нападения динозавров на нашу столицу». «Совершенно верно. Сейчас вы увидите оружие, которое мы сможем использовать для штурма городов-динозавров». Маршал взмахнул усиками. Несколько солдат подтащили и сложили чуть поодаль жёлтые комочки, похожие на рисовые зёрна. Один из солдат развернулся и брызнул каплю муравьиной кислоты на зёрнышко. Через минуту оно вспыхнуло ярким белым пламенем, которое полыхало секунд десять. Это оружие называется зерно-мина. Оно представляет собой зажигательный заряд с часовым устройством, которое активируется муравьиной кислотой. Задержка воспламенения может составлять от нескольких секунд до нескольких часов. Как только муравьиная кислота проест оболочку, мина загорится, и температура огня хватит, чтобы воспламенить любой находящийся вблизи горючий материал. Чиновники недоверчиво покачивали усиками. «Это же детские игрушки!» — воскликнула одна из министров. «Даже если такая штука вспыхнет прямо на голове у императора динозавров, он пострадает не больше, чем от случайного ожога сигаретой. «А вы утверждаете, что она сможет разрушить валунный город?» «Скоро сами увидите, на что способна эта штука», — уверенно заявила маршал.